Вероника Карпенко. Если я умру завтра. Пролог. Серые тучи смыкались над головой. Сумрак наплывал со всех сторон. Темнота, призванная облегчить процедуру, уже подкрадывалась, подталкивала в спину. Где-то внизу, под ногами, была вода, почти истаявший мартовский лёд, на который не ступит в здравом уме ни один рыбак. Тем лучше. Тонкий, как пергамент, он проломится, принимая ее хрупкое тело в свои ледяные объятия. «Ледяные!» Эля поежилась, пытаясь вообразить себе, как больно должно быть падать в холодную воду. Однако в этом времени кода есть несомненный плюс. Холод парализует мышцы, ускорит процесс. Возможно, сначала она умрет от переохлаждения, а уж после ее легкие наполнятся водой. Старый бетонный мост давно нуждался в ремонте щербатый, как челюсть злобной старухи, он казалось дышал на ладан. Машины сюда не совались, и это тоже было плюсом. Глубина водоёма в этом месте была достаточной. Но для надёжности Эля заручилась поддержкой увесистого булыжника, который присмотрела неподалёку. Его участь была решена. Связанной крепкой верёвкой, они в тандеме пойдут на дно. Девушка огляделась, пытаясь запечатлеть пейзаж вокруг, ставший для неё посмертным. Да, пожалуй, именно сейчас. Пока грязная и облезлая весенняя природа ещё не успела очиститься и привести себя в порядок. Прощаться с миром проще, когда он такой неуютный. Эля уставилась в одну точку, не замечая, как жадная темнота поглощает краски, как ветер холодит кожу, обдувая влажные от слёз щёки. «Хватит!» Она со злостью ударила себя по щеке. «Это тело, такое молодое и красивое, Никак не хотела умирать. Хотя душа её давно уже была мертва. Пытаясь вернуть себе решимость, она прогнала прочь воспоминания о доме. И вновь вернулась через силу к мыслям о нём. О том, что он делал с ней. О том, что непременно сделает, когда найдёт. Когда вернёт обратно в свою тюрьму. Что он почувствует, когда узнает? Страх? Злость? Отчаяние? Её поступок лишит его жизнь смысла? Но перебрав все возможное, Эля так и не сумела найти другого. Сбежать можно было, только шагнув с моста. Зубы отбивали дробь, а тело знобило от холода. Она пыталась привыкнуть к нему. Ведь там, внизу, её ждёт холод куда более сильный. Вдох. Ещё один. Эля медленно выдохнула из лёгких весь воздух, закрыла глаза, нащупала рядом холодный кусок камня. «На счёт три». Решила она мысленно и начала обратный отсчет. На цифре 2, сводя на нет ее старания, где-то неподалеку раздался звук мотора. Эля притихла, еще надеясь, что залетный бакер промчится мимо или свернет от греха подальше. Но он, раздвигая темноту светом фар, стремительно мчался к мосту. Она растерялась. Такого развития событий в ее сценарии не было. «Что делать теперь?» – размышляла девушка, понимая, как странно выглядит, сидя по ту сторону ограждения с булыжником в обнимку. Между тем свет фар приближался, и звук мотора стал отчётливым. В последнюю секунду Эля нагнулась, решив, что всадник её не заметит. Однако, издав последний хриплый рык, железный конь остановился. Он спешился, не выключая фар. Она услышала, как тяжёлые подошвы ботинок приземлились на бетонное брюхо моста. «Ты в порядке?» прозвучал за спиной мужской голос. Судя по тембру, его обладатель был немногим старше её. «Эй!» – окликнул он, но Эля не подумала обернуться. Она лишь крепче прижала к себе заветный булыжник, с сожалением ощущая, как тает внутри ещё совсем недавно такая пылкая решимость. Он осторожно подошёл, встал слева от неё, зажёг карманный фонарь и колкий луч света коснулся лица. Обозлённое его вторжением девушка злобно выдохнула. «Отвали!» «Грубо», – констатировал незнакомец совсем без обиды. Луч фонаря скользнул вниз, освещая продрогшие плечи. Нащупал тяжелую ношу. Эля вцепилась в осколок камня, боясь нечаянно опрокинуть его. Инстинкты пробуждались. Теперь, понимая, что от неминуемого падения ее отделяет всего лишь шаг, она вжалась спиной в ледяные перила, буквально прилипла к каменной кладке. «Ты что тут делаешь?» – поинтересовался он, – и вновь озарил навязчивым светом ее заплаканное лицо. «Гуляю!» – выдавила девушка. «Ну да», – он хмыкнул, очевидно понимая суть ее прогулки. «А это что у тебя?» Он фонарем указал на опоясанной веревкой булыжник. Эля поморщилась. Еще пару минут назад, ощущая себя как минимум Жанной де Арк, сейчас она стыдливо прятала лицо, пытаясь выдумать отговорку. «Неважно», – произнесла она. Незнакомец рассмеялся. «А я думал, что это твоя дамская сумочка!» Он стоял, уложив локти на бетонную опору моста. Плечи под кожанкой выдавали спортивное телосложение, а рост, навскидку, был метра под два. А может быть, ей, скрюченный холодом, только казалось? Свет фар выхватывал из темноты его лицо, взлохмаченные от шлема темные волосы, обросшие щетиной скулы. «Урод!» – злобно подумала Эля. «Он все испортил!» «Уезжай, пожалуйста», – попросила она, ощущая, как боль подступает к горлу. Он шумно выдохнул и, опережая ее протесты, перелез через ограждение. Оказавшись по ту сторону, совсем рядом с ней, осторожно приземлился, свесил ноги в тяжелых ботинках и вынул из кармана сигареты. Теплый живой огонек заметался в широкой ладони. Сквозь горечь табака она ощутила запах чего-то мясного. Измученный голодовкой желудок жадно заурчал. «Извини, что помешал». Эля не ответила. Теперь, когда заветным планам не суждено было сбыться, ее одолевали совершенно иные потребности. «И что, прям нет другого выхода?» поинтересовался он. «Нет», – коротко ответила девушка. Он придирчиво оглядел ее булыжник. «Этого мало. Ты хоть и легкая, но на дно не утянет. Только барахтаться будешь. У меня в гараже есть тяжеленная железяка. Все не знал, куда пристроить». Эля удивлённо посмотрела на него. Зажжённая сигарета искрила, стремительно уменьшаясь в его руке. В этой полутьме их взгляды встретились. «Меня Вадим зовут, а тебя?» «Эля», – представилась она. Он хмыкнул. «Элеонора, что ли?» «Элина», – поправила девушка. «Редкое имя», – улыбнулся он и, взглянув на неё, добавил. «И красивая». Её руки дрожали от холода, пальцы не слушались. И Эля уже не противилась, когда, уложив к себе на колени, он развязал стянутые веревкой щиколотки. Затем, легко перемахнув через ограду, вытащил ее вслед за собой. «Я хочу в туалет», – смущенно призналась она, удерживая на спине его тяжелую пропавшую сигаретами куртку. Он нервничал, ожидая ее возвращения. Шевелил ботинками гравий. «Поехали, пока аккумулятор не сдох». «Куда?» «Куда скажешь», – он пожал плечами. «Ты где живёшь?» Эля задумалась. Взгляд её погрустнел, плечи поникли. «Ладно, потом разберёмся», – махнул он рукой, седлая свой байк. Эля взобралась на сиденье, оставляя между ними зазор. «Держись за меня!» Он развёл локти в стороны. Она неохотно приблизилась, робко коснулась ладонью плеча. Он взял обе её руки и потянул на себя, сцепляя их вокруг своей талии. Она прижалась к его широкой спине, не решаясь прервать это вынужденное объятие. Шерстяной свитер, мягкий и тёплый, ласкал её щёки, пока управляемый им мотоцикл летел по пустынному ночному проспекту. Казалось, ещё немного, и он взмоет в воздух, обернётся железной птицей и рассеется в небе. «Хоть бы так и случилось», – думала Эля, чувствуя, как тело её покидают последние силы.